Да. Интересное совпадение, согласился лятуш. Почти как те история о передаче мыслей на расстоянии, о которых сейчас часто пишут в газетах. Тем не менее, я вам признателен за подтверждение о Шарнтоне. И он сменил тему разговора. Следующий визит он нанёс на телефонную станцию Там поначалу не хотели давать ему нужную информацию, но после встречи с начальником отдела, которому сыщик показал своё удостоверение и конфиденциально посвятил в суть расследования, ему удалось получить нужные данные. В Колле отправили запрос телеграфом, и после затянувшейся паузы он узнал: в 14:32 и в 14:44 в указанный вторник были сделаны звонки в Париж. Заказали их из общедоступного почтового отделения. А номера сообщили следующие: Поси 386 и Нор 745. Когда Лятуш убедился, сверившись ещё раз со справочником, что это были номера телефонов дома месье Буарака и конторы фирмы Еврот, соответственно, Он с трудом удержался, чтобы не рассмеяться во весь голос. Странно подумал он, почему ли фарш приберёг столь элементарной проверкой мнимых звонков из Шарантона. Но потом понял: надлежащим образом регистрировались только междугородние звонки, а Шарантон официально являлся частью Парижа. Полученной информации в поддержку его версии оказалось более чем достаточно. Лятуш мог ещё навести справки в Остенде, но посчитал, что в этом уже нет особой необходимости. Глава 28. Клубок распутывается. Когда Лятуш решил загадку фальшивого алиби Борака, он вновь посчитал свою работу законченной. Но, как это часто случалось прежде, Размышления привели его к заключению, что всё обстоит не столь уж хорошо. Да, он полностью установил виновность Буарака для себя. А вот сумеет ли убедить суд, предъявив свои улики? В деле всё ещё оставалось слишком много неясностей. И одну из них он сможет устранить, только разыскав кучера, доставившего бочку на Рю-Кордене. Опосему решил вновь сосредоточиться на этой задаче. С тех пор, как он разослал своё письмо владельцам и управляющим всех транспортных фирм города, ему довелось лично встретиться и побеседовать с двадцатью семью гладко выбритыми седовласами и остролицами кучерами, но совершенно безрезультатно. Нужного ему человека среди них не оказалось. А поскольку уже были получены ответы на все письма, он с неохотой вынужден был признать, его план потерпел неудачу. Но в тот вечер, когда Маллет пришел со своим регулярным отчетом о слежке за перемещениями Буарака, и двое сыщиков детально их обсудили, случайное замечание помощника навело Лятуша на идею, которая прежде не приходила ему в голову. А почему вы считаете, что Кучер непременно служил в специализированной транспортной фирме, спросил Малет. Лятош приготовился раздражённо ответить, потому что именно в транспортных фирмах люди обычно занимают повозки. Но усёкся. Как только до него дошёл смысл вопроса подчиненного. А в самом деле почему? Из многих тысяч транспортных средств, курсировавших по Парижу, Лишь небольшая часть принадлежала крупным специализированным компаниям. Значительно большее их число находилось в собственности самых разных фирм, заводов, фабрик и прочих организаций. А не потому ли попытка найти возницу по объявлению закончилась ничем? Если кучера подкупили, чтобы он использовал повозку своего хозяина в личных корыстных целях, тот едва ли был заинтересован во глазки. Лятушу теперь казалось, что именно подобного хода и следовало ожидать от человека со складом ума, каким обладал Буарак. Но если дело обстояло именно так, и кучер по неволе вынужден был хранить секрет, то как же его найти и заставить сказать правду? Размышляя над этой задачей, Лятуш успел выкурить две сигары. После чего пришёл к выводу, что использованный ранее метод в определённом смысле показал свою эффективность, его лишь следовало применить в более широком масштабе. Такие же письма необходимо разослать хозяевам всех фирм и предприятий Парижа. Тогда он точно обнаружит необходимого ему человека. Вот только объём работы казался едва ли осуществимым. Однако тем же вечером сыщик обсудил проблему с двумя грузчиками товарной станции, которые обладали острым умом и проявили неподдельный интерес к расследованию. Он заставил их вновь подробно описать телегу, доставившую бочку, а потом, воспользовавшись подробным справочником, пометил фирмы, которым с наибольшей вероятностью могло принадлежать такое транспортное средство. Когда Лятуш закончил, в списке все равно оставалось порядка тысячи названий, но теперь их количество не выглядело столь безграничным. Поначалу сыщик долго раздумывал над возможностью решить вопрос путем публикации рекламного обращения в прессе. В результате он счел за благо отказаться от подобной идеи. Объявление мог заметить Буарак и принять свои меры, чтобы истина так и не стала известна никому. А потому Лятуш снова обратился в ту же компанию, торговавшую канцелярскими товарами, чтобы дать им ещё одно необычное задание. Не только разослать его циркулярные письма каждому из тысячи работодателей в определённых отраслях бизнеса, Но и обрабатывать ответы, сообщая ему краткие итоги. И хотя он не питал особого оптимизма по поводу успеха своего очередного начинания, но всё же надеялся добиться поставленной цели. Впрочем, у самого Лятуша и двух его друзей с товарной станции следующие 3 вечера оказались предельно насыщенными работой. Седогласые Кучера повалили в отель Арль буквально толпой, по нескольку десятков кандидатов сразу. Управляющий гостиницей даже начал поговаривать о выселении беспокойного постояльца и о возмещении стоимости и в конец испорченных ковровых дорожек. Но все встречи оказались напрасными. Нужного человека они так и не дождались. только в самом конце третьего дня Алятушу переслали из канцелярской компании ответ на его письмо, которое мгновенно вызвало самое пристальное внимание. Получив ваше письменное обращение от 18 числа сего месяца, писал менеджер фирмы Коро и сыновья с Рюдера Ривали.